Да, это была правда. Восточной частью Венесуэлы испанцы занимались мало, селений здесь основали немного, в отличие от центральных и западных районов, главных опорных пунктов своей интенсивной колонизаторской деятельности. Да, здесь на Востоке они были слабыми. Эхо Истории и Эхо у реки. Вскоре Дабара уведомил нас, что Аковои хотели бы исполнить прощальный танец. Мы отправились к ним, отложив продолжение разговора на более позднее время. Танец мало отличался от вчерашнего военного акавои, держась за руки, притоптывали, издавали вопли, а один громко бил в барабан. А Арасиба с достойное удивление выдержкой. С самого рассвета, посылая на них злые чары, сбивало кавойский ритм. Я велел Расиба не мешать им и угомониться. Манаури бросил на меня недоумевающий взгляд. «Пусть сообщат своим обо всем, что у нас здесь происходит», — ответил я, указывая глазами на капитана Пауэла. «Нам это только на пользу, и уж во всяком случае повредить не может». Заблаговременно мы выслали две легкие лодки с двумя разведчиками на каждой с задачей укрыться на реке. Одной на милю выше устья нашего пролива, другой ниже, и проследить, куда поплывут торговцы. А кого и покинули Кумаку два часа спустя. Солнце давно уже перевалило на западную половину неба, а наши разведчики во главе с Арнаком все еще не вернулись с того берега реки. Невзирая на это, мы занялись подготовкой к ночному бою, в котором предстояло принять участие большинству наших воинов. Почти 150 человек. Нужно было разделить их на отряды, распределить между ними лодки и дать предводителям указания. Распорядился я также тщательно замаскировать лодки по бортам ветками, сделав их похожими на плавучие кусты или деревья. Все с большей тревогой ждал я возвращения Арнака. Неужели с ним что-нибудь случилось? Я стал уже жалеть, что так бездумно отпустил его. Всего час оставался до захода солнца, когда лодка его наконец появилась на озере. О, радость! Вся команда в полном составе. Навстречу Арнаку я выслал гонца на лодке, чтобы уведомить его о прибытии англичан. «Юного своего друга я ждал, стоя на берегу». Арнак был сумрачен и, едва выскочив из лодки, сообщил. «Мы не нашли их лагеря». «Это был удар. Все наши планы рушились, а кого и снова стали неуловимы». «А вы хорошо обыскали озеро за мысом?» «Еще как! Мы обыскали каждый клочок берега, поэтому и задержались. И никаких следов, ничего». Нет, ничего. Значит, они все-таки разбили лагерь выше по течению, чем мы предполагали. Наверное. Подошли Манаури, Мабукули и Уаки. Я коротко изложил им суть дела, добавив. Из всего этого один вывод. Мы снова переходим к обороне и удваиваем нашу осторожность и внимание. Меня тревожит, что нынешней ночью будет происходить на реке. Куда поплывут восемь оковоев? Установим тщательное наблюдение за рекой. Выставив дополнительные посты вокруг Кумаки, я выбрал, наконец, свободную минуту и мог теперь мысленно вернуться к тому, о чем говорил мне Джеймс Пауэлл. Разве это не заманчивые перспективы, позволяющие питать большие надежды? Неприязнь к испанцам и жестокому их обращению с индейцами – вошла мне в плоти кровь до такой степени, что изгнание их из этой страны представлялось более чем желательным. А кроме того, установление господства здесь, Англии, разве не привело бы это к миру на берегах этой реки и не устранило бы навсегда сложностей, подобные тем, что свалились сейчас на нас со стороны Аковоев, и разве в то же время не открыло бы передо мной путь к личной карьере? Все это сулило бесспорные выгоды, но чего-то все же не вызывало во мне того энтузиазма, какого, рассуждая здраво, вполне заслуживало. Быть может, нависшая над нами угроза со стороны Аковоев притупила мое воображение, затмила перспективы отдаленного будущего. «Англия навела бы здесь порядок», — мысленно повторял я, но тут же у меня невольно возникал вопрос. «Порядок? Но какой?» что сулил этот английский порядок индейцам, я хорошо знал, слишком хорошо по личному опыту, в наших североамериканских колониях. Прежде, когда я оценивал это исключительно с позиции белого пионера, истребление индейцев представлялось мне делом естественным и даже неизбежным. Но теперь все обстояло иначе. Теперь, когда проведению угодно было бросить меня на сторону индейцев, На многие деяния белых людей я смотрел глазами индейцев. Солнце касалось уже верхушек деревьев. Я отдавал последнее распоряжение на ночь, и из головы у меня не выходила далекая Вирджиния. Перед мысленным моим взором словно живые вставали воспоминания о не столь отдаленных днях зарождения этой колонии. Днях необыкновенно трудных для англичан. Поначалу туда прибывали горе-пионеры, обитатели лондонских трущоб, социальные отбросы. Пагатан и его индейцы приняли их гостеприимно и в течение многих лет не раз спасали от голодной смерти щедрыми дарами. Пришельцы пока чувствовали свою слабость, были кротки, но когда их появилось больше, они оперились, открыли забрала, возгордились и обнаглели. На своих недавних благодетелей они смотрели теперь как на диких зверей, которых следует уничтожить. Не прошло и 40 лет со времени прибытия первых англичан, а колонисты истребляли уже остатки некогда великого и славного народа. Можно сказать, это неизбежный ход истории. И перед лицом твердости, энергии и деловитости англичан туземцы были обречены на такую судьбу. А должен ли я, зная об этом, способствовать проникновению на Оренока столь опасных людей, исполненных твердости, энергии и деловитости? Конечно, Гвиана и Устье Оренока – это не Вирджиния и не Массачусетс. Здесь англичане уже появились в прошлом и будут появляться в будущем, преимущественно в качестве купцов, основывающих факторий. Но затем неизбежно наступит черед плантаций, а для плантаций потребуются руки рабов. Черпать их станут из порабощенных индейских племен, как это уже делают сейчас голландцы. А если племена попытаются защититься? На многих примерах известно, что их ждет. Нет, приглашать сюда столь опасных людей было бы неблагоразумно. Их захватническим устремлением надлежало противостоять упорно и как можно дольше. Солнце уже заходило... и над землей сгущался мрак, когда в сознании моем стали проясняться важные вещи. Созрела мысль, в силу своей слабости здесь, на Оренока, самыми подходящими союзниками являются испанцы. Слабость их позиции в этих краях обеспечивает местным племенам относительную независимость и свободу. Впустить сюда других европейских властителей и особенно моих земляков Это значит лишь осложнить жизнь туземцев. Прежде чем вернуться к беседе с Пауэллом, надо было выслать дозоры на реку. Для этого мы выделили четыре небольшие яботы и по два самых зорких воина на каждую. А лодки искусно замаскировали ветками. Одну лодку предполагалось оставить в проливе между озером и рекой, остальные разместить на реке. Но где... Посоветовавшись с вождями, в конце концов решили, что несколькими милями выше пролива лодки станут на якорь из камней, перегородив на определенном расстоянии друг от друга всю ширину реки, так, чтобы никто не мог проплыть мимо незамеченным. Согласовав затем еще способ передачи донесений, я мог наконец поужинать, а затем пригласил на беседу капитана Пауэла. В сдержанных, но ясных выражениях я изложил ему у костра свою точку зрения, не скрывая причин, в силу которых я не могу поддержать планов англичан. Он слушал меня внимательно, вежливо, но под конец моих рассуждений глаза у него сузились, и небольшая вертикальная складка прорезала лоб. Он задумался, не торопясь, куря сигару и выпуская клубы дыма, чтобы отогнать комаров». А потом проговорил, положение индейцев на Оренока нельзя сравнивать с тем, что происходило на севере. Впрочем, ты, ваша милость, и сам это подметил. Ты правильно определяешь торговый интерес нашей колонии в Гвиане. И заметь, мы англичане никогда не считали индейцев рабочим материалом для плантаций. Если мы и будем закладывать здесь когда-то плантации, то доставим сюда негров, не трогая индейцев. или самое большое потеснив их несколько в глубину джунглей. Но ты ошибаешься относительно испанцев, недооцениваешь опасность с их стороны. Да, сегодня у них здесь слабые позиции. Но означает ли это, что так будет всегда? Спустя немного лет положение может в корне измениться. А деспотическую их жестокость по отношению к индейцам ты, видимо, знаешь лучше меня. В нашей истории случалось, что в высших государственных интересах нам приходилось бороться с индейскими племенами. Хотя, повторяю, здесь, на юге, это не входит в наши расчеты. Но, борясь, мы никогда не допускали зверств и жестокости. Он провозглашал все это довольно напыщенным тоном, и хотя в рамках вежливости, но с оттенком превосходства и убежденности в правоте своего мнения, не допуская, чтобы кто-то... мыслил иначе. Кровь ударила мне в голову, но я сжал зубы и сдержался. Лишь минуту спустя я ответил ему. Это произошло, если не ошибаюсь, в 1644 году, а значит около ста лет назад. Индейцы в Вирджинии для нас, все более многочисленных колонизаторов, стали в конце концов самим фактом своего существования непереносимым позором. и было решено нанести туземцам сокрушительный удар. Дабы исполнить это поосновательнее, колонисты прибегли, все колонисты края, как один, к низкому коварству. Они вдруг резко изменили свое отношение к индейцам, демонстрируя им свою сердечную приязнь, чтобы выманить их из укрытий. Это коварство во имя высших государственных интересов в полной мере удалось. И началось основательное уничтожение народа Пагатана. Колонисты, как это не раз бывало и прежде, убивали всех, в том числе женщин, детей, само собой, разумеется, в высших государственных интересах. Индейцы защищались отчаянно, но безуспешно. И одной из последних их жертв был их мудрый вождь Апенчаканук, брат давно уже покойного Пагатана Старца по странной случайности не убили на месте, а взяли в плен и перепроводили в Джеймстаун. Здесь наш губернатор измыслил для него страшную смерть. Посредине городской площади он приказал построить клетку и словно зверя посадил в нее пленника на посмешище черни. И зеваки и впрямь искупились на издевательства и насмешки над индейцем. Многие плевали в старика, тыкали в него палками. Губернатор обрек его на голодную смерть. И действительно, по прошествии какого-то времени он умер от истощения. И единственная его вина, как вынуждены были признать наши историки, состояла в том, что мудрый вождь до конца сражался за свою землю, за свой народ. Нет, сэр, мы англичане никогда не допускали жестокости по отношению к индейцам. Никогда. Не так ли? Капитан воспринял мой рассказ спокойно и даже с некоторым юмором. Он долго смотрел на меня сквозь клубы сигарного дыма, потом потянулся, громко зевнул и проговорил с легкой улыбкой. "Well, мистер Бобер, вы упрямец, ваша милость, и к тому же, вероятно, возбуждены неопределенностью положения с этими вашими оковоями." Продолжим нашу беседу завтра. Спокойной ночи, молодой человек. Спокойной ночи, мистер Пауэлл. И не забудьте выставить сегодня ночью на борту Брига надежную охрану и прикажите подсыпать свежего пороха на полке ружей и пистолетов. Стояла уже глубокая ночь, когда вернулась одна из наших лодок, высланных по пополудни вслед за восьмью окавоями. Оковои, выплыв из озера на реку, Пустились вниз, к Ореноко. но не достигнув даже оси Римы, высадились на берег и укрылись в зарослях до вечера. Наши разведчики тоже пристали к берегу, чтобы убедиться, нет ли там других окавоев, и других не было. С наступлением темноты торговцы снова погрузились в лодку и поплыли теперь уже обратно вверх по реке, миновав пролив между рекой и нашим озером и продолжали грести дальше. К сожалению, в темноте наши потеряли их из виду, после чего одна из лодок вернулась в Кумаку, а вторая осталась в проливе. Это сообщение только подтверждало наше предположение, что лагерь Аковоев находится где-то выше по течению реки. И я вернулся к себе в хижину. Лосана, услышав приближающиеся шаги, тотчас же встала и раздула потухающий костер. В одном углу спал Орнак, в другом – Вагура, неразлучные мои друзья. Погруженные в глубокий сон здоровых молодых людей после тяжкого труда, они сжимали в руках свои ружья в полной готовности, как и большинство жителей Кумаки в эту ночь. Несмотря на боевое оружие, от них веяло глубоким покоем. Лица их выражали умиротворенность и доверчивую безмятежность. «Юные индейцы слепо верили в меня». И вдруг я ощутил странное волнение, непреодолимое желание мысленно дать себе клятву, не обмануть их доверие. Обняв Лосану, я бросился на подстилку, погрузился в глубокий каменный сон, словно события последних дней придавили меня к земле. Меня долго тормошили, прежде чем я стряхнул с себя сон. Еще не пробудившись, я почувствовал в хижине необычайное волнение – Их было несколько, склонившихся надо мной. Лосана, Манаури, Мабукули, Фуюди и еще группа воинов. Они заполнили всю хижину, входили все новые. Ян донесся до меня взволнованный голос Манаури. «Вставай! А кого и выступили?» В одно мгновение ока я очнулся, солнце меня сняло как рукой. Я вскочил. «Где они?» «Там, на реке». «На реке?» Да, плывут вниз по течению. Проплыли мимо Кумаки и направляются в сторону Сиримы. Удалось установить, сколько их? Больше восьмидесяти. Столько удалось насчитать в темноте нашим постам. На девяти лодках. Когда они проплыли? Только что. Еще недалеко отсюда. Я велел разбудить все селение. Хорошо. Вслед за ними кто-нибудь поплыл? Да, две наши лодки, стоявшие на реке. Проснулся Вагура, Арнак продолжал спать как убитый. Беднягу изнурила предыдущая бессонная ночь и на редкость знойный день. Я осторожно потряс его за плечо и ласково, но громко крикнул в самое ухо. Арнак, дружище, вставай, началось. Он широко открыл глаза. В кумаке все кипело, серимо в опасности. Все думали одинаково, а кого и узнав, что мы в кумаке на стороже и готовы к отпору, Решили напасть не на нас, а на Сериму. Вероятно, им известно уже, что болезнь там отступила. Следовательно, спешить сородичам на выручку. Несмотря на спешку, в темноте не было никакой неразберихи. Каждый воин заранее знал свою лодку. Моя и Тауба с воинами нашего рода отчалила первой. И, рассекая воду, летела как стрела. Вот позади уже озеро скользнули через пролив. На реке в оба, как бы не нарваться на засаду, но впереди все было тихо. Небо черное, без зловещего зарева. Вдруг впереди что-то замаячило, вроде бы лодка. По чуть слышной команде грибцы вырвали из воды весла. Несомненно, перед нами что-то двигалось. Слышен стал приглушенный торопливый плеск весел. Лодка мчалась в нашу сторону, прямо на нас. «Хо!» Подал я условный сигнал. Оттуда тотчас ответили. Это была одна из наших трех, несших ночью охрану на Итамаке. Обнаружив полночь проплывшие лодки Аковоев, она устремилась за ними, а теперь возвращалась с важной новостью. Аковои не напали на Сериму. Миновали ее и плывут дальше по Оренока. Мы вздохнули с облегчением. Опасность миновала. Сериме помощь оказалась ненужной. «Где две другие лодки, стоявшие с вами на реке?» «Спросил я». «Они движутся за оковоями». «Это хорошо». Тем временем из Кумаки приплывали все новые итаубы. Мы остановили их все и рассказали о положении дел. «Значит, не остается ничего другого, как вернуться в Кумаку», проговорил Манаури, довольный таким оборотом событий. «Да, пожалуй, вернемся», — согласился я. «Но сначала надо точно узнать». куда кого и плывут, вниз по Оренока или вверх, что, впрочем, менее вероятно. «Правильно, эту третью вернувшуюся лодку снова пошлем за оковоями. Команду лодки не слишком обрадовало решение Верховного Вождя, и в ней послышался негромкий ропот. «Не думайте, — предостерег я, — что нам окончательно удалось избежать опасности. Мы не знаем, что они задумали. А тем не менее, они что-то замышляют, это ясно». «Не одну, а еще две лодки надо выслать вслед за ними. Пусть они наблюдают за действиями Аковоев и вы сообщают нам об их передвижениях. Кроме того, следует уведомить о происходящем всех Араваков, которые живут на Этамаке и Оренока ниже Сиримы. Хорошо сообщим этой же ночью», – заверил Манаури. В приподнятом настроении, которое на первых порах не миновало и меня, возвращались войны вселения». Конечно, можно было понять, что у них наступила разрядка, но, к сожалению, слишком быстро они поддавались беззаботности. Это было понятно после нескольких дней напряжения, но ведь и опасно. Я слишком хорошо знал способности индейцев неосмотрительно забывать о завтрашнем дне и легко поддаваться душевной ленности. Этому следовало воспрепятствовать, и на обратном пути я счел нужным высказать старейшинам свои опасения. Да, а кого и уплыли. Но куда? С какой целью? Даже капитан Пауэл подтвердил, что это охотники за невольниками. А значит, если они отказались от нападения на нас, как на плод слишком колючий и для них сомнительный, то на кого они бросятся? Кто в этих краях ближе всего? Ну, конечно, вараулы. Племя рыбаков, отнюдь не воинственных и достаточно густо заселявших берега Оренока. Одним словом, Если окажется, что кого-и выйдя из этомаки, направится вниз по Оренока, тогда да помилует бог вараулов. Сразу же по прибытию в Кумаку я велел позвать ко мне Мендуку и девять его вараулов. И в присутствии Манаури, а также Фуюди как переводчика, высказал им свои опасения. Мендуке не пришлось долго объяснять. «Надо предупредить наших!» – воскликнул он взволнованно. «А кого и наверняка собираются ударить по нашим? Мы готовы сейчас же отправиться, но просим дать нам на время итаубу, на которой мы преследовали испанцев». «Берите», — разрешил Манаури. Вараулы со всех ног бросились за своим оружием, и я заявил старейшинам, что нам не годится стоять в стороне, когда решается судьба наших друзей и союзников. Старейшины встретили мои слова без энтузиазма и колебались». Тогда я потребовал тотчас же собрать всю кумаку на общий совет. Когда люди стеклись на поляну перед моей хижиной, при свете нескольких костров я обрисовал им наше положение. Несмотря на видимость благополучия, нам нельзя почивать на лаврах. Пока враг рыскает поблизости, жизнь наша висит на волоске. «Мы должны помочь вараулам, и притом, не теряя времени», — взывал я. «Это наша святая обязанность. Если вы хотите жить в будущем спокойно, надо опираться на своих союзников и задать сегодня Аковоям такую трепку, чтобы она раз и навсегда отбила у них охоту досаждать нам». По толпе пронесся ропот неудовольствия, а кто-то крикнул. «А может, Аковои на них не нападут?» «Возможно. Но если они проплывут вниз по Оренока, то вероятнее всего нападут, а нет, тем лучше». «Во всяком случае, я тотчас же отправляюсь на Ореноко. А кто мне друг и сердцем мне трус, пусть следует за мной». «Все войны должны идти на Ореноко?» спросил Манаури. «Ни в коем случае, человек сто, не больше. Остальные нужны здесь. Еще неизвестно, не остался ли поблизости еще какой-нибудь отряд Аковоев. Должен здесь остаться и ты, Манаури. Итак, кто поплывет со мной?» Я обвел взглядом лица ближайших воинов. Арнак и Вагура согласно кивнули головами и собрались откликнуться, когда воин нашего рода Какуй, тот самый, что освобождал с нами ночью вараульских пленников, захваченных испанцами, выступил вперед и решительно объявил. «Я с тобой. Ты великий вождь и в битвах всегда побеждаешь. Со мной пойдут все воины из рода Белого Ягуара. Разве не так?» Он обвел вызывающим взглядом присутствующих. «Так, так, пойдем!» Тут же раздались голоса наших людей. Вызвались также пятеро негров с Мигуэлем во главе. И Арасиба! После чего наступила минута тишины. «Я пойду с белым ягуаром, если воины предпочитают сидеть дома!» Выступила вперед Лосана. «И со мной пойдут другие женщины, умеющие держать в руках лук!» «Мы сумеем заменить никчемных трусливых воинов». Это вызвало страшное замешательство и гул обиженных голосов. Многие тут же заявили, что пойдут с нами. В этот момент со стороны реки появилась мчась во весь дух лодка с вестью, что и, выйдя из Итамаки, направились вниз по Оренока, а значит, к селениям вараулов. «Не будем терять времени», — воскликнул я. «Надо спешить». Нас набралось около ста человек, в том числе действительно несколько женщин. Десять ружей я оставил Манаури. Все остальное огнестрельное оружие и запасы провизии на четыре дня взял с собой. Мы разместились в пяти таубах и трех небольших лодках. Молодые вожди Уаки и Канаура вызвались плыть вместе с нами. На каждой таубе, густо утыканной для маскировки ветками, разместился отряд во главе с вождем, И на моей лодке часть разведчиков, несколько воинов из нашего рода, Фуюди, Лосана с двумя женщинами и Арасиба. Последний не забыл прихватить собою череп Ягуара. Основная задача нашей экспедиции состояла в том, чтобы предостеречь вараулов и добраться до них как можно раньше, что безусловно охладило бы боевой пыл Аковоев. И мы не щадили ни рук, ни весел, мчаясь как гонимые злыми духами. В устье Томаки мы попали в полоску густого тумана, покрывшего просторы Оренока. В радиусе десяти шагов мир словно обрывался, но гребцы знали окрестности настолько хорошо, что мы продолжали плыть, не сбавляя скорости. В верхнем течении Оренока прошли дожди, вода поднялась и по реке мчалось множество вырванных с корнем деревьев. «Туман затруднил таковое движение», — заметил Фуюди. «Может, заставить их даже высадиться?» С надеждой поддержал его Канаура. «Сомневаюсь», — буркнул я. «Течение ведь само их несет». Вскоре темная прежде пелена тумана поредела, и то тут, то там по ней замелькали бледные тени. Ночь близилась к концу. Предвещая скорый рассвет, поднялся легкий ветерок. Но мы, постоянно двигаясь, почти не ощущали его. Зато заметили, что туман стал клубиться, рваться на клочья, редеть. Свет усиливался, перспектива расширялась. По правую руку от нас стали мелькать расплывчатые контуры джунглей. Розовые и золотые блики разбегались по небу и отражались в реке. А когда солнце, в конце концов, выглянуло из-за леса и ударило нам прямо в глаза с воды... Скользнули последние клочки тумана. Огромная река распростерлась во всем своем величии. Открывшись нашим нетерпеливым взором, она бесстыдно обманула нас. На бескрайнем просторе ни живой души, никакого следа лодки. Ничего, кроме бесчисленного множества водоплавающих птиц до да речных дельфинов. Тут и там, выпрыгивающих из темных глубин. Осмотр реки в подзорную трубу до самого горизонта не дал ничего нового. Спустя час течение в реке остановилось, а затем повернуло в обратную сторону, вверх. Начался морской прилив. Продвигаться вперед становилось все труднее. Гребцам после бессонной ночи и всех тревог последних дней требовался отдых. И мы, выбрав удобное место, причалили к берегу, наскоро перекусили и тут же уснули. Около полудня течение ослабло. Невзирая на страшный зной, мы двинулись дальше. Легкий ветерок со стороны моря нес хоть какую-то свежесть. Но все равно требовались нечеловеческие усилия, чтобы не бросать весел и не свалиться от жары. Когда течение окончательно переменилось и снова устремилось к морю, мы набрали скорость, как и ночью. Вскоре впереди показалось небольшое поселение вараулов. состоявшая всего из нескольких шалашей. Строения, хорошо заметные с реки, стояли неподалеку от воды на холме. И нас поразило, что вокруг не было видно ни одной живой души. Арнака, плывшего ближе других к берегу, я послал в деревню на разведку. Но едва он добрался до хижин, как стал торопливо подавать нам руками знаки. Мы причалили к берегу и бросились в деревню. В селении были уже видны следы недавнего нападения. Хижины, правда, были не тронуты, Но между ними и лесом мы обнаружили тела индейцев, мужчин, женщин и даже детей. Нетрудно было понять, что произошло здесь несколько часов назад на рассвете. Жители селения, захваченные врасплох нападавшими со стороны реки, пытались скрыться в джунглях, но их тут же догнали и умертвили палецами. не пощадили даже детей. «Опасения наши сбываются», — хмуро проговорил я. «Мы быстро обыскали ближайшие окрестности, но не нашли ни одной живой души». «Если кто и остался в живых», — высказал предположение Канаура, — «то, наверное, попал в их руки и взят в неволю». «Но интересно, почему они не сожгли хижины?» — удивился Вагура. «А это для того, чтобы не выдать себя дымом», — пояснил я. Оставив хижины на произвол судьбы, мы все бросились к ближайшей опушке и быстро насобирали громадную кучу сухих и свежих веток. Затем разожгли большой костер и бегом вернулись к лодкам. Нас провожали черные клубы дыма, вздымавшиеся высоко над лесом. Далеко приметный знак тревоги. Гнев и ярость, как лещами, сжимали наши сердца и побуждали спешить по руки гребцов. Спустя час или два кто-то на моей Итаубе вдруг закричал «Внимание! Смотрите там!» Далеко впереди нас действительно двигалось что-то подозрительное. На широкой водной глади темнело какое-то странное пятно, похожее на плывущий куст. Таких кустов и ветвистых деревьев с корнем вырванных из берега река несла к морю, как уже упоминалось, множество. Но этот отдельный куст вел себя странно. Он не плыл по течению, а напротив, казалось, медленно пробирался против течения, по направлению к нам. И действительно, это оказался не куст, а небольшая лодка, сплошь покрытая ветвями, чем я без труда убедился, взглянув в подзорную трубу. Через несколько минут уже можно было убедиться, что это одна из наших лодок-разведчиков, направленных в догонку за флотилией Аковоев». Сблизившись с ней, мы, наконец, получили свежие новости о боковоях. Они находились в каких-нибудь десяти милях перед нами и неслись с большой поспешностью вниз по Ореноку. «Как далеко отсюда до Каивы?» – спросил я у Фуюди. «Если за меру брать то, что бледнолицые называют милями, тогда наберется, наверное, 70». «Сумеем мы их догнать до Каивы, как вы думаете?» Обратился я к воинам на итаубах, остановившихся возле нас. «Догоним! Обязательно! Догоним!» – закричал в ответ Арнак и другие. «Вы сосчитали, Аковоев?» – продолжал расспрашивать я у разведчиков. «Сколько их?» «Их восемь раз столько, сколько пальцев на двух руках. У них девять итауб». «Для восьмидесяти человек девять итауб? Зачем так много лодок?» Это небольшие таубы, меньше, чем наш. Впереди, перед вами, вдоль южного берега реки, плывет восемь и тауб. Вы же говорили девять. Девятая, самая большая, сегодня утром, еще до рассвета, переплыла на другую сторону реки. Там мы потеряли ее из виду. Значит, таковое разделились на две группы. Меня задачило это сообщение. Странно. Ну что ж, будем догонять основную группу. Не жалея сил, мы ринулись вперед. «А почему сзади вас был большой черный дым?» – успел еще спросить один из разведчиков. «А, значит, дым вы тоже заметили?» «Это хорошо». После полуденные часы зной усилился небывало. На суше в эту пору люди укладывались обычно в тени, разморенные жарой. Солнце прошло над нашими головами и теперь пекло в спины. Меня изумляла выдержка, мужество и самоотверженность воинов, продолжавших неустанно грести, несмотря на жару. В яростном молчании мы только крепче сжимали зубы, пот лил с нас ручьями. На Этаубе Уакии первым заметили чужие лодки. В группе индейцев всегда найдется один с необыкновенно зорким взглядом. Вероятно, нашелся такой на Этаубе Уаки, но остается тайной, как сумел он обнаружить чужие лодки, глядя под солнце, туда, где в ослепительном море пляшущих искр, бликов и вспышек, В реке за нами отражалось, словно миллион полуденных солнц. «А кого и разнеслось по лодкам. Даже в подзорную трубу их было трудно обнаружить. Оренока в этом месте достигала в ширину не менее 5-6 миль. А то, что мы заметили, двигалось в милях в 4 за нами, в нашем направлении. И пробивалось через реку с противоположного берега к этому. «Но это была не одна лодка. Я насчитал четыре. Может быть, это не Аковои?» — возникло сомнение. «У них ведь оставалась там одна лодка». Нас разделяло слишком большое расстояние, чтобы определить точнее. На таинственных лодках размещалось несколько десятков индейцев. А ведь Аковоев на рассвете перебралось на другой берег всего примерно 15. «Так кто же это?» «Быть может, на противоположный берег перебралось больше Аковойских лодок? Или это вараулы?» Посовещавшись, мы решили перестать грести и ждать приближения чужих лодок. Переплыв реку, они двигались вдоль нашего берега на расстоянии от него шагов в 200. Соответственно, я расположил наши таубы в боевой порядок цепью с таким расчетом, чтобы незнакомцам Неизбежно пришлось проплывать неподалеку от нас. Можно было не опасаться, что нас преждевременно обнаружат, поскольку тщательно замаскированные ветвями наши лодки даже вблизи были похожи на неторопливо плывущие по течению островки. Подобных островков, подлинных, река несла вокруг нас множество. Четыре таубы быстро приближались. Мы неотрывно следили за ними в подзорную трубу. И когда они подошли на полмили, кто-то, смотревший в это время в трубу, вдруг воскликнул. «Это же пленники!» И впрямь это были пленники. Мы определили это потому, что, сидя в лодках, один в затылок другому, все они были привязаны запястьем правой руки к одной общей веревке, протянутой вдоль носа лодки к ее корме. Связанные так между собой, они могли одновременно... выполнять только одно и то же движение веслом. А пытайся хоть один уклониться от этого или сделать другое движение, общая веревка послужила бы препятствием. Но особо интересовали меня в лодках люди, которые не гребли и пленниками, как видно, не являлись. В каждой этаубе их было по нескольку на носу и на корме. В руках они сжимали длинные копья, которыми, подгоняя то и дело, били по головам грибцов. С одного взгляда я определил, что это же аковой. На руках у них повыше выше были такие же повязки из материи, какие мы подметили у Дабара и его людей. Все прояснилось. Это была та группа Аковоев, которая на одной таубе переправилась перед рассветом, как сообщали нам разведчики, на противоположный берег Оренока. очевидно ему удалось напасть врасплох на какое-то большое селение вараулов и увести несколько десятков пленников, с которыми они теперь и спешили догнать на захваченных итаубах свой основной отряд. Бой был неизбежен. Его навязывало само наше положение. Наш боевой порядок оказался настолько удачным, что мчавшиеся к нам итаубы должны были пройти совсем рядом, На расстоянии меньше полета стрелы. Я приказал приготовить на всех итаубах ружья. Оковое приближались, не подозревая засады. К сожалению, плыли они не одной группой. Две первые итаубы шли рядом, одна за другой. Зато третья отклонилась вправо и двигалась между двумя первыми и берегом, а четвертая оставалась далеко позади. Я быстро распределил обязанности. По задней четвертой лодке ударит Орнак, находившийся в конце нашей цепи. Уаки, Канаура и Вагура возьмут на себя две рядом плывущие лодки. Ну, а я такую дальнюю, идущую у берега. И таубы Аковоев росли буквально на глазах. Там не щадили грибцов, и лодки их вспарывали воду с бешеной скоростью. Ничем не укрытые они видны были, как на ладони. И не составляло труда издали отличить врагов от друзей. Я сидел на корме, держа весло, как руль, и не спускал глаз с приближавшейся флотилии противника. Наша маскировка ветвями оказалась, по всей видимости, превосходной. Первая тауба Аковоев как раз проплывала мимо лодки Арнака, на расстоянии каких-нибудь пятидесяти шагов. и незаметно было, чтобы у них возникли какие-либо подозрения. Вслед за первой таубой сразу же мчалась вторая. Когда в следующий миг они оказались на уровне второй нашей лодки с Вагурой на руле, я во весь голос крикнул «Вагура! Канаура! Уаки! Огонь!» Грохнуло сразу несколько выстрелов. Вслед за ними еще и еще... Убедившись, что зал показался метким и произвел на обоих итаубах среди оковоев страшное опустошение, я уже больше не смотрел туда и скомандовал своим гребцам «Вперед!». Изо всех сил навалившись на руль, я круто развернул лодку направо к берегу, точной дугой обогнув две обстрелянные итаубы, еще продолжавшие двигаться, хотя грести на них перестали. мы устремились к третьей неприятельской лодке. Там происходило нечто неожиданное и скверное. А кого и на руле, сообразив, какую ловушку мы им устроили, решили спасаться бегством на берег, в лес. И тут же повернули туда и Таубу. Но они не приняли в расчет сопротивления вараулов, которые тоже сразу поняли ситуацию и не собирались помогать врагам. Они продолжали держать весла в руках, но отказывались грести, а другие пытались даже оказать сопротивление. А кого А и грозными криками их усмиряли, а когда это не помогло, стали лупить их по головам и колоть копьями. В безудержном бешенстве они убивали их, сами хватались за весла и лихорадочно молотили по воде. Но это мало им помогало. До берега оставалось еще шагов сто, когда мы настигли их и, встав между ними и берегом, отрезали путь к бегству. Судьба вынесла Аковоям свой приговор, но они не смирились. Их было пять, двое на носу и трое на корме. Когда мы наискось перерезали им путь, четверо из них схватили ружья, имелось у мерзавцев и огнестрельное оружие, и дали по нам залп. Вокруг нас посыпалась картечь, двое или трое из наших оказались ранеными. Но другие вовремя пригнулись, спрятавшись за борт. Да и целились, а кого и плохо, из-за того, что Итауба раскачивалась. Опомниться мы им не дали. Перестав грести, чтобы лодка не качалась, лучшие стрелки из нашего рода, рода Белого Ягуара, по моему приказу, выстрелили из ружей, заряженных пулями. Сам я взял на прицел рулевого. Дав залп, мы устремились вперед, к Итаубе, Рулевой лежал с простреленным черепом, наполовину вывалившись из лодки. Трое других оковоев корчились в предсмертных судорогах. Пятого, здоровенного верзилу с бугристыми мышцами и свирепым выражением лица, похоже, не задело. Он молниеносно схватил копье и, размахнувшись изо всех сил, метнул в нас, на вылет пронзив грудь одному из наших гребцов. Затем он с обезьяньей ловкостью Соскользнул в реку и скрылся из наших глаз в мутной воде. Как видно, он был редкостным пловцом и долго оставался под водой. Догадавшись, что он плывет по течению к берегу, я направил в ту сторону нашу лодку. Войны замерли у бортов с оружием наготове. Оказалось, расчеты мои подтвердились. А вынырнул в нескольких шагах от нас. Прежде чем ему удалось открыть рот, чтобы захватить воздух, свистнула стрела и впилась ему глубоко в череп. Так погиб последний из этой пятерки. На четвертой Таубе бой тоже с успехом подходил к концу. Выстрелы из ружей там только что стихли, и Арнак как раз причаливал к захваченной лодке. Шум боя сменился мертвой тишиной. Над водой... Медленно поднимались редея клубы порохового дыма. Теперь можно было перевести дух. Вдруг внимание наше привлекли к себе вараулы. Пока мы гнались за пятым оковоем, пленники на атакованной нами Итаубе сумели освободиться от пут и выбросили за борт трупы врагов. Теперь они схватились за весла и в спешке, похожей больше на безумную панику, бросились на утек к середине реки. «Эй, куда торопитесь?» — крикнул им вдогонку Фуюди по-вараульски. Но они, не отвечая, с выпученными от страха глазами и ничего вокруг не видя, молча мчались, как сумасшедшие, только брызги летели. «Они что, обезумели?» — поразился я. «Даже нас боятся?» «Боятся! Они же совсем дикие!» — презрительно заметила Расиба. «Дикари из болот!» «Растолкуем побыстрее, кто мы такие», — велел я Фуюди. Индеец сложил руки рупором и громко прокричал. «Мы друзья! Мы плывем в Каиву спасать Аронали! Атаковоев! Мы свои! Стойте!» Этот призыв разнесся далеко, и все вараулы его, конечно, слышали. Но никакого впечатления он не произвел. Напротив, беглецы стали грести еще лихорадочнее. Вараулы на трех остальных итаубах, видя паническое бегство своих собратьев, тоже бросились вслед за ними. Они удирали, словно от чумы. Этому было лишь одно объяснение. Страх помутил пленникам рассудок. Араваки вдогонку им смеялись, и в конце концов беглецов стала сопровождать целая буря веселых насмешек. и громкие презрительные крики, повторяемые вслед за фуюди. Трусы, трусы. Я жалел лишь, что вараулы увозили с собой несколько ценных для нас и бесполезных для